Но чтобы ублажить окружающих, она надула губки и пожала плечами. — Подумаешь, не больно-то и хотелось. Да кто сейчас жаждет выступать на сцене? Однако шли дни, а ее положение не становилось легче. Повторного приглашения от короля не поступало. Она продолжала играть маленькие роли и ждать вызова во дворец. Никто не давал ей забыть, что однажды ее все-таки пригласили, и, может быть, позовут еще. И актеры, и франта, завсегдата и гримерный, все знали о ее походе к королю и не упускали случая подразнить ее. Они даже стали более дерзкими, чем прежде. И хотя Эмбер весело смеялась в ответ на их колкости и даже сама подшучивала над случившимся, В душе ее поселилась горечь, разочарование. Она чувствовала себя несчастной. Ей показалось, что если повторного приглашения так и не будет, она просто умрет от позора. Что же касается Рекса, она уверяла себя, что уже не имеет существенного значения, увидит она его еще раз или нет. Однако вскоре она встревожилась. Ей стало скучно без него. Не прошло и недели после их ссоры, как бэк рассказала ей, что Рекс подарил кольцо с бриллиантом миссис норис из конкурирующего театра и даже обещал взять ее на содержание. — Для чего вы мне говорите об этом? Мне безразлично, пусть дарит бриллиантовые кольца хоть каждой шлюхе в Эстонском парке. Но это была только бравада. Постепенно Эмбер начала осознавать, что Рекс Морган значил для нее гораздо больше, чем она подозревала. Только теперь она сообразила, что Рекс оберегал ее от многих неприятностей. Ведь завсегдатые гримерные никогда раньше не осмелились бы так нагло приставать к ней, как сейчас. Без Рекса она чувствовала, что ее затягивает, но тусклый, жестокий мир, полный ненависти, способный принести ей лишь несчастье. Окружающие не испытывали к ней сочувствия. Наоборот, они радовались ее неудачам, ее унижению, получали удовольствие от плохо скрываемого ею гнева и отчаяния. Эмбер начала жалеть, что когда-то встретилась с лордом Карлтоном, что имела глупость приехать в Лондон. Но ее служанка Нэн не потеряла надежды даже по прошествии десяти дней. Она придумывала причины, почему король не посылает за ней. Он слишком занят государственными делами. — Не расстраивайтесь, мэм, — говорила она, — ведь быть королем — это так обременительно. Но Эмбер оставалась безутешной. Она забиралась ногами в кресло у камина и упрямо повторяла, — не говори чепуху, Нэн. Ты понимаешь, не хуже меня, что если бы я ему понравилась, он давно бы послал за мной. Нэн сидела рядом на табурете и вышивала цветы на бледно-зеленом атласе для нижней юбки Эмбер. Она вздохнула и не ответила. Ее тоже стали мучить сомнения. Но тут раздался стук в дверь, и Нэн бегом бросилась открывать. «Ну вот!» Торжествующе вскричала она. «Это он!» Однако Эмбер только поглядела через плечо на дверь, ожидая увидеть одного из франтов — Харта или Кинестона. Но когда Нэн раскрыла двери, Эмбер увидела мальчика, одетого в незнакомую ей ливрею. «Мадам Сент-Клер?» — спросил он. «Я, мадам Сент-Клер!» Эмбер вскочила с кресла и подбежала к нему, — «А в чем дело?» «Меня послал мистер Проджерс, мадам. Мой хозяин выражает свое почтение и спрашивает, не могли бы вы оказать услугу сегодня вечером в половине двенадцатого?» «Поручение короля!» «Да!» — вскричала Эмбер. «Да, конечно, могу!» Она взяла со стола монету и отдала ее мальчику. И когда тот вышел... Она бросилась с объятиями к Нэн. — О, Нэн, значит, я понравилась ему. Он меня вспомнил. Подумать только сегодня вечером я буду во дворце. Вдруг она остановилась, выпрямилась и, коротко поклонившись, произнесла. — Мадам Сент-Клер, мой хозяин выражает почтение и спрашивает, не могли бы вы оказать услугу сегодня вечером в половине двенадцатого. Она круто повернулась и стала пританцовывать, весело смеясь. Потом резко остановилась и посерьезнела. — Но что я надену? Оживленно обсуждая это, женщины побежали в спальню. Часы на камине показывали девять. Теперь Эмбер вела себя более уверенно, чем в прошлое посещение короля. Страх и застенчивость прошли. Они смеялись и болтали, как старые друзья. Эмбер решила, что Карл замечательный человек и после лорда Карлтона самый лучший мужчина на свете. Прощаюсь, он сказал, как и тогда. — Доброй ночи, дорогая моя, и да хранит вас Господь! Потом шутливо шлепнул ее по попке и вручил мешочек с монетами. Темпест и Еремия ожидали ее у ворот Холбейн. Она села в карету, и они быстро покатили, грохоча по булыжной мостовой, темных улиц. Но не успела карета свернуть на странт, как из темного проулка выскочила группа всадников. Эмбер еще не поняла, что происходит, как темписто сбросили с козел, и Иеремия оказался на земле. Лошади остановились и подали назад от испуга. Эмбер обернулась, не зная, что ей делать. В этот момент дверь карета распахнулась. Человек в маске бросился к ней, схватил за руки и стал вытаскивать из кареты. Эмбер закричала и начала сопротивляться, хотя и понимала, что это бессмысленно. Человек в маске грубо встряхнул ее. — Перестаньте, я ничего плохого вам не сделаю. Только отдайте мешочек с монетами, которые вы получили от его величества, и побыстрей! Эмбер стала бороться с грабителем, стараясь освободить руки, но когда наклонила, чтобы укусить бандита за руку, тот так ударил ее, что она свалилась на пол кареты, и тут увидела направленный на нее ствол пистоля. — Отдайте мне этот мешочек, мадам, иначе я застрелю вас. У меня нет времени на уговоры. Эмбер все еще колебалась, ожидая, что ее кто-нибудь спасет. Но когда услышала звук заряжаемого оружия, она вынула мешочек из муфты и бросила его нападавшему. Тот поймал деньги, поклонился ей и отстал. Не успела захлопнуться дверца, как Эмбер услышала торжествующий женский смех. Потом голос воскликнул. — Миллион благодарностей, мадам! Мы ценим вашу щедрость! Обещаю, что деньги пойдут на благое дело! Дверца закрылась, послышался стук копыт, перешедший на голуб. И всадники умчались по темной Кинг-стрит в сторону дворца. Некоторое время... Эмбер лежала в карете ошарашенная. «Этот голос», — подумала она, — «где-то я слышала этот голос». Неожиданно она вспомнила тот же самый смех, та же агрессивность, высокий тембр. Но, конечно, она слышала этот голос однажды вечером у королевских сарацинов. «Это же Барбара Пальмер!» был последний визит Эмбер в Уайт-Холл. Как знали все, король не любил хлопот и неприятностей, он предпочитал мир и покой, а острый, ядовитый язык ревнивой женщины мог нарушить спокойствие. Прошел слух что Карлу нравится мадам Сент-Клер, но не до такой степени, чтобы жертвовать ради нее своим душевным равновесием. И это спасло Эмбер. Несколько дней она испытывала злобные укусы, но потом от нее отстали и нашли другую жертву. Через две недели жизнь Эмбер вошла в прежнее русло. Все забыли, что король когда-то посылал за ней. Все, кроме самой Эмбер. Нет, она не забыла и не собиралась забывать. Она вынашивала свою ненависть к Барбаре Пальмер тайно и бережно.